Повсюду виднелись флажки, вымпелы, всевозможные знамена и стяги, потому что каждый хотел выразить признательность доброму королю, который превратил, едва залечивший свои раны, немного сонный городок в гигантскую стройку, где, не покладая рук, трудились 800 плотников со всей Франции, не считая теснившихся в бухте бесчисленных судов для перевозки материалов. Завтра, когда Людовик XVI посетит порт, он будет идти по ковру из живых цветов. Очутившись в городе, Тремен объехал стороной роскошную гостиницу Дюк-де-Норманди и прямиком отправился туда, где обычно останавливался, в уютное кафе Уистур, расположенный на улице Кедюбассейт. Примечание ныне улица Маришаль-Фош. Оно было любимым местом встречи буржуа, на дворяне и даже знатные дамы с удовольствием заходили туда поиграть в бильярд. Говорили, что герцогиня Бевронская обещала как-нибудь сыграть партию. Словом, кафе не было похоже на матросский притон. Когда Теремен вошел, он увидел много посетителей, в основном мужчин, которые были хорошо одеты и громко разговаривали в просторном отделанном дубом зале. От времени он стал того самого оттенка, который наш канадец сравнил бы с цветом кленового сиропа. За ним располагались еще два помещения, обшитые более светлым деревом. Там стояли бильярдные столы. В первом же зале, сообщавшемся с кухней, публика наслаждалась устрицами и омарами, запивая их вином, сидром, пивом, водкой или старым ромом. Им из-под полы снабжали шарбургские пираты, привозившие его с Ямайки. Это была вечно процветающая корпорация, которой шарбургские коммерсанты во многом были обязаны своим благополучием. Оглядев зал Гион тотчас нашел того, кого искал — адвоката Жозефа Ингу. С ним он познакомился благодаря одной сделке по продаже бумаги в Лориан. Гион приобрел несколько мельниц на реке Сера. С тех пор они поддерживали дружеские, хотя и не бескорыстные отношения, поскольку для успешного продвижения своих дел. Тремену был необходим человек, прекрасно знавший закон. Лавируя между столами, он пробрался к подавшему ему знак человеку. Тот ловко расправился с Амаром, наливая себе из бутылки белого вина. Если бы не нервный тик, время от времени искажавший его лицо, этот молодой холостяк 35 лет казался бы привлекательным. У него были красивые, живые, искрящиеся черные глаза, а под белым париком скрывался тщательно выбритый череп, в другие времена зараставший лохматыми, густыми, черными, как смоль волосами. Всегда безупречно одетый, Жозеф Ингу был в шербуре авторитетом по части изысканности. Он никогда не отставал от моды, а его сшитые в Лондоне наряды привели бы в восторг самого Браммеля. Таланты его не ограничивались вкусом в одежде. Будучи всегда в курсе всех новостей, он бесспорно был наиболее осведомленным человеком в Нормандии, если не во всем королевстве. Помимо этого, он обладал воодушевляющим красноречием и был дьявольский хитер, за что его с полным основанием боялись противники. Но еще владел шпагой. Прежде чем Гийом успел к нему подойти, он заказал Амара и еще одну бутылку вина. Прекрасная мысль. Со мной позавтракать. Я попросил для тебя то же самое, добавил он, показав на свою тарелку. Правильно сделал. Я умираю от голода. Как дела? Кослявые, но белые и ухоженные руки, выглядывавшие из безукоризненных белоснежных муслиновых манжет в ночь принялись разламывать Амара